Глава 13. Шаттл выполнял финальный маневр сближения, и через иллюминатор я наблюдал, как крейсер «Жемчуг» вырастает из точки в нечто величественное и пугающее одновременно. «Ну и махина!» — выдохнул Толик, прилипнув к соседнему иллюминатору носом, оставляя на стекле запотевшие круги. Стыковка прошла с толчком, от которого содержимое моего желудка напомнило о вчерашней попойке в честь нашего чудесного спасения от богомолов. Шлюз открылся с тихим шипением выравнивающегося давления, и мы вступили в приемный ангар крейсера. Первое, что бросилось в глаза, патологическая, почти оскорбительная частота. После Новгорода-4, где грязь была не просто частью пейзажа, а практически гражданином с правом голоса, эта стерильность резала глаза. Но не чистота заставила меня остановиться. В центре ангара, в позе человека, который абсолютно уверен, что его портрет уже висит в галерее героев космофлота, просто художник еще не успел его написать. Стоял капитан первого ранга Трубецкой. Я узнал его мгновенно и был ошарашен. Черт, да я видел Никиту Львовича десятки раз на приемах у бабушки, на благотворительных вечерах, на тех бесконечных светских раутах, где собирался весь цвет имперской аристократии. Трубецкие и Васильковые, по сути, вращались в одних кругах, дышали одним воздухом, пили одно шампанское, дорогое шампанское. Высокий, подтянутый с той врожденной аристократической осанкой, которую не купишь ни за какие деньги и не выработаешь никакими тренировками. С ней нужно родиться. Светлые волосы, уложенные с математической точностью, форма сидит так безупречно, будто он материализовался прямо в ней. Рядом маячил адъютант, молодой лейтенант с лицом настолько правильным, что хотелось потрогать, не голограмма ли это. Трубецкой тоже, к сожалению, меня узнал. Его серо-голубые и белесые глаза фамильная черта всех турбицких, как и ярко синий у Васильковых, прошлись по мне, и в них мелькнула целая гамма эмоций. Наигранные удивления и узнавания. И затем, по старой традиции, что-то похожее на брезгливость. «Александр», — произнес он мое имя так, будто ставил особо неприятный диагноз. Его взгляд скользнул по моим спутникам, задержавшись на каждом ровно столько, чтобы увиденное классифицировать как «неприемлемое». Когда мне доложили, что на мой крейсер прибывает крестник вице-адмирала Десса, я, признаться, не сразу в это поверил. Васильков-младший, наследник одной из самых больших промышленных империй. В обществе... Он сделал паузу, смакуя момент. Хм, штрафников. Последнее слово он выговорил так, будто оно оставляло во рту привкус протухшей рыбы. «Здравствуйте, Никита Львович», — поздоровался я, пытаясь прочитать в его холодных, змеиных глазах, знает ли он а так сказать, правонарушении, после которого я в этот самый штрафбат и попал. А именно о мнимом ограблении салона, принадлежащему как раз его семейству. Но, похоже, к счастью для меня, Трубецкому об этом факте известно не было, иначе этот разряженный павлин в мою сторону даже бы не улыбался. Рад встрече. Господин капитан первого ранга, поправил он меня с легкой улыбкой превосходства. В космофлоте мы соблюдаем субординацию, и предпочитаем традиционное обращение, Александр. Впрочем, откуда тебе знать такие тонкости? Особенно, у его взгляд снова скользнул по моей не самой свежей форме, в своем нынешнем положении. Даже спиной я почувствовал, как ребята, стоящие рядом со мной, напряглись как струны перед тем, как хлопнуть. Мэри хмыкнула, Толик наигранно закашлялся. Кроха просто сильно шумно задышал. Капеллан оставался невозмутим, хотя я готов был поклясться, что видел, как его губы шевельнулись в очередной молитве. Или проклятии. Десантники, а штрафбаты были приписаны к КДВ, никогда не долюбливали космофлотских. Только наш старший сержант Рычков продолжал заискивающе улыбаться Трубецкому, щелкнув при этом каблуками и отдав честь. Меня в очередной раз поразила и позабавила способность этого грубияна и хама становиться ласковым котенком или теленком в присутствии старших по званию. Хвостиком вывелял, если он у него имелся. «Ты в курсе, что я хорошо знал твоего отца?» — продолжал Трубецкой, проигнорировав папу, но начиная медленно обходить нашу группу, разглядывая каждого, как энтомолог особенно интересных насекомых. «Блестящий предприниматель, да. Человек чести, М -м -м. Настоящий аристократ и офицер. Не только по крови, но и по духу». Он остановился прямо передо мной, и я понял, что он выше меня сантиметров на десять. И встал так специально, чтобы смотреть сверху вниз. «Давно не видел твою бабушку. Последний раз мы виделись на приеме у столичного генерал-губернатора два года тому назад. Удивительная женщина. Интересно, что она думает о твоем текущем статусе». Кровь прилила к моему лицу, но я держался. За спиной тихо зашевелились друзья. Они были готовы вступиться, и это грело душу больше, чем я мог выразить словами». «Кристина Ермолаевна любила говорить, что Васильховы идут своим путем», ответил я максимально ровно. «Так что иногда этот путь ведет через неожиданные места». «Через штрафбат?» кивнул Трубецкой с той же ядовитой улыбкой. «Да, весьма неожиданное место для наследника одной из богатейших семей империи. Хотя он сделал вид, что задумался и разговаривает сам собой. Это даже закономерно». «Что?» «Впрочем, не желая продолжать, Трубецкой отступил на шаг, окидывая взглядом всю нашу разношерстную компанию. «Вы теперь герои Новгорода-4, как мне доложили. Отбились от богомолов, спасли целую разработку. Даже в падении можно найти свой момент славы, не так ли?» «Мы выполняли свой долг, господин Каперанг», — сказал я. «О да, долг». Он почти пропел это слово. «Священное слово для военного. Даже для...» Взгляд снова пробежался по моим товарищам. «Вашего контингента». Кстати, позвольте уж полюбопытствовать, кто твои спутники. Мне доложили только о группе штрафников, но не представили персонально. Я понял, что это еще одна шпилька. Он прекрасно знал, что штрафникам не положены персональные представления, а не просто порядковые номера в списках. Мои боевые товарищи. Те, с кем мы держали оборону. Как трогательно. Боевое братство среди касты неприкасаемых нашего общества. Разрешите представиться? «Старший сержант Ручков, выпалил вытянувшийся в струнку папа, кивая в мою сторону, — «непосредственный командир этого молодого Болтуса, как, впрочем, и всех остальных». «Так это вы командовали отрядом героев?» «Не совсем так, господин капитан», — замялся папа, «но я их готовил к этому». Мы с Толиком усмехнулись, переглянувшись между собой. «Видимо, всему, кроме субординации», — хмыкнул Никита Львович, снова проигнорировав пытающегося выслужиться сержанта, и переведя свой взор на Мэри. «И даже дама среди вас имеется. Хотя, судя по взгляду убийцы и манерам, дама — не совсем подходящее слово. Судя по манере держаться, вам бы тоже другое слово больше подошло», — тихо сказала Мэри, выпалив сразу целое предложение, чем нас сильно удивило. Повисла пауза. Адъютант трубыцкого дернулся было вперед, но Каперанг остановил его едва заметным жестом. Потом улыбнулся, И от этой улыбки мороз пробежал по коже. Какой темперамент. Неудивительно, что вы в штрафбате, милочка. С таким языком далеко не уедешь. Вернее, уедешь, но только в одном направлении. Он перевел взгляд на кроху, который возвышался над ним, как гора над холмиком. А это, полагаю, местный абориген-новгородец. Не каждый день видишь обращик успешной генной модификации в штрафном батальоне. Обычно такие служат в элитных частях, или в цирке». Кроха не ответил, просто смотрел на Трубецкого тем особым взглядом, от которого у нормальных людей начинают подгибаться колени, и появляется острое желание вспомнить о срочных делах в другом конце галактики. Немногословный, похвально. Трубецкой перешел к Толику, который старательно изображал человека-невидимку. «А вы, юноша, чьих будете? Украли что-то? Или продали военные секреты?» Просто оказался не в том месте и не в то время. «Ай!» — отмахнулся Никита Львович. «Все вы так говорите?» «Я... я просто...» — начал балатолик Но Трубецкой уже двигался дальше, остановившись перед капелланом. «А это что за чудо?» Он разглядывал старшину, как редкий экспонат. «Если не ошибаюсь, остатки полковой символики? Неужели священник? Штрафбате? «Это уже совсем интересно. Видимо, пути Господний не только неисповедимы, но и ведут в весьма неожиданные места». «Не судите, да не судим и будете», — спокойно ответил капилан «О, он еще и цитирует писание». Турбецкой всплеснул руками в театральном восторге. «Прямо коллекция редкостей. Падший аристократ, амазонка, генно-модифицированный гигант. Непонятно кто», — видимо, имелся в виду Толик. «Бывший священник и сержант-хвастунишка». Если бы не трагичность ситуации, можно было бы подумать, что это начало анекдота. Он вернулся на свое место, встав в изначальную позу, само воплощение флотского достоинства и превосходства. Впрочем, как бы то ни было, вы сейчас гости на моем корабле, а я, при всех моих недостатках, умею принимать гостей, даже таких специфических. «Лейтенант Жуковский», — он кивнул адъютанту, — «проводите рядовых в кубрик Д-12 на нижней палубе» а сержанта и старшину в каюты для младшего командного состава. — Я лучше тоже в кубрик с остальными, — остановил его капелан. Хотите быть ближе к пастве, святой отец? — пошутил Трубецкой. Однако, кроме адъютанта, никто над этим не посмеялся. — Впрочем, как пожелаете. Вы, старший сержант, тоже к своим или... Никита Львович повернулся в сторону Ручкова. Не приведи, Господь, — выпалил тот. — Я лучше в каюту. — Хорошо. И еще. — Трубецкой снова повернулся к нам. Через три часа жду вас всех, подчеркиваю всех, в офицерской столовой. Мне и моим офицерам хотелось бы услышать подробности об обороне вашей базы из первых уст. В свою очередь, он улыбнулся той улыбкой, которая не предвещала ничего хорошего. У меня есть весьма занимательная история о том, за кем мы гонялись по всей планетарной системе последние два часа. Уверен, вам будет интересно. С этими словами Никита Львович развернулся и вышел из ангара походкой человека, Абсолютно уверенного, что весь мир существует исключительно как декорация для его персонального спектакля. Как только переборка за ним закрылась, Мэри выдохнула. Напыщенный индюк. «Это оскорбление индюков», — буркнул Толик. «Они хотя бы полезные птицы». «Гордость предшествует падению», — философски заметил капеллан. Лейтенант Жуковский деликатно кашлянул. Универсальный военный способ сказать «хватит репаться, пора идти». Мы двинулись за ним по коридорам крейсера. После бараков штрафбата жемчуг казался дворцом. Широкие проходы, в которых могли бы разминуться два крохи, мягкое освещение, создающее иллюзию дневного света, идеально ровные переборки без единой царапины или жмятины. Даже воздух здесь был другой, кондиционированный и очищенный. По пути мы прошли мимо нескольких членов экипажа. Каждый из них, завидев нас, делал одно и то же. Сначала удивленно таращился, потом замечал нашивки штрафбата, и лицо принимало выражение человека, учуявшего неприятный запах. Некоторые демонстративно прижимались к переборке, чтобы, не дай бог, не коснуться нас при встрече. Прямо как прокаженные, пробормотал Толик. Хуже, задумчиво кивнула Мэри. Прокаженных хотя бы жалеют, а мы для них просто мусор. Санек, ты чего приуныл? Толик положил руку мне на плечо. Все еще тоскуешь по своей лючице? «Не могу понять, почему Трубецкой, помимо того, что князь плюс в погонах капитана первого ранга, является командиром всего лишь легкого крейсера», — ответил я. «Судя по тому, как эта тварь божья через губу общается с людьми, наверное, списали», — предположил капеллан. «Зато гонора, как у дивизионного адмирала», — хмыкнул Толик.